29. За полчаса, потраченных на обыск участка, из полезного мы нашли из десяток наручников, которые система пометила зеленым, истолет, и три обоймы на теле мертвого полицейского в туалете. Видимо, при объединении миров он упал и неудачно ударился головой о раковину. Остальное забрали его бывшие сослуживцы. «По-хорошему, надо бы зайти к ним в логово и взять все лишнее». Задумчиво протянул Леха, когда мы, щурясь от солнечного света, вышли на улицу. «И воевать с их вооруженными другунами и женами? Нафиг надо! Что-то мне подсказывает, скоро огнестрел отойдет на второй план. Да и у нас, кроме вас с Сергеем, стрелять никто не умеет. Все готовы?» «Да, босс!» Тогда двинули. Но далеко уйти не удалось. Едва мы вышли на шоссе, кусты зашуршали, и из них выскочил полный из большой залысиный мужик, лет сорока пяти. «Ребята, стойте!» Иль с сомнением посмотрела на меня, и я не торопился просить ее опустить лук. Уж больно странно выглядел пришелец. Редкая броня и шапка-ушанка. Системный меч в правой руке тоже светится синим, а в левой руке удочка. Хорошие шмотки, явно полученные в бою или из сундуков за уровни. При этом его лицо выражает такое удивление, будто система пришла не почти сутки назад, а только что. «Что здесь происходит, ребята?» Быстро приближаясь к нам, спросил мужичок. «Стой, где стоишь!» Скомандовал я, с удовлетворением подмечая, что мои осторожно обходят его, а Леха и Андрей проверяют кусты. Мужичок замер, растерянно оглядываясь. «Да я свой!» Испуганно пробормотал он и осекся. «Меч на землю!» Звон клинка об асфальт раздался раньше, чем я закончил говорить. — Откуда ты такой нарядный? — С рыбалки. — Чисто, — доложил Леха, закончив осмотр ближайших окрестностей. — Много поймал? Да, — только сел, как темнота наступила, и пришло вводное письмо от системы, — затороторил дрожащий мужичок. — Потратил эти, как их, св свободные очки, характеристика и меня на берег вернуло. «Я побежал через пляж, а там кругом тела». Он задохнулся от быстрой речи и замолчал. «Что за херня он парит?» — удивленно спросил Костя. «А вчера ты что делал?» Проигнорировав друга, я спросил у мужичка. «Да как все, у телька сидел, новости о пропавших смотрел». Быстро ответил он. «А кто пропал?» «Да полмира пропало. А прочитай-ка то вводное сообщение от системы». Вкрадчивым голосом попросил Андрей. А как?» — растерялся собеседник. «Право в нижнем углу архив есть. Там должно быть». Мужик закрыл глаза и замер, сосредоточенно морщил лоб. «А, есть!» — радостно воскликнул он. «Читай. Меня аж затрясло от предвкушения». «Поздравляем. Какая у нас все-таки вежливая система!» Не удержался от комментария подошедший Леха. Вы попали во вторую половину переселенцев в мир испытаний. Чтобы компенсировать отставание от участников первой волны, вам выдается три редких артефакта. Их описание можно посмотреть в разделе «Меню» и «Инвентарь». Также вы получаете пятый уровень. Потрать очки навыков и характеристик можно в соответствующих разделах меню. Ваша первостепенная задача — выжить. Остальные задания вы получите в дальнейшем. «Помните, в мире испытаний много опасностей. Остерегайтесь как неразумных, так и разумных врагов. У вас есть полчаса, чтобы ознакомиться с меню и раскидать характеристики. Удачи!» «Иль, опусти лук, и давайте отойдем с дороги. Тут мы как на ладони». «Сколько точно народу вчера пропало?» — спросил Андрей у понемногу успокаивающегося мужика. «Никто не знает. Много. Кто говорит миллиард, кто четыре. Районами пропадали, городами. Москва, говорят, почти полностью исчезла. Вернее, дома остались, а людей нет. А в Нью-Йорке, говорят, только полицейские пропали и бандиты. Первый канал только к шести часам вечера заработал, и все ведущие новые. «Херня какая-то», — буркнул Костя. «Совсем нет», — возразил я. «С учетом того, что волн несколько, все вполне логично». «Другой вопрос. Честно или нечестно, и какую структуру мир примет после 100% загрузки и дальнейших обновлениях?» «Ты думаешь, мы все-таки виртуале?» «Я и до системы, как наиболее вероятную теорию появления и существования человечества, рассматривал то, что мы выполняем свое предназначение в виртуале», — усмехнулся я. «Сейчас плюс-минус все так же, только создатели или кто-то другой зашевелились». «А можно как-то без этой философской фигни?» раздраженно буркнула Света. «Давай четко и по пунктам, как ты умеешь». «Мы не на Земле, и этот мир искусственный. Собственно, это стало очевидным еще с утра. Уступил я вежливой просьбе девушки. Похоже, его строят на основе миров, попавших сюда существ. При этом исходные миры не трогают. Как это технически реализовано, хер знает. Пока только подходят расклады, что мы изначально не настоящие, и нас просто перенесли. Но это не точно». «Управляющие системы явно технологически сильно нас обгоняют, и там все, что угодно может быть. Могли и физические тела переместить». «Может, мы вчера ошиблись, и Петя с Валерой не в более сложный мир улетели, а на Земле остались?» — с надеждой спросила Марина. «Не исключено», — ответил я. «Но я жопой чую, мы были правы. Если бы они сначала закидывали сюда слабых, а потом сильных, то полиции и бандиты в Нью-Йорке бы не пропали» а наш новый друг с удочкой попал бы сюда еще вчера. — Какое это для нас имеет практическое применение? — задумчиво спросил Сергей. — Да хер его знает. Я пожал плечами. — Разве что, найдя пустой для ночевки дом, мы должны быть готовы к тому, что на утро там появятся люди, да и сам дом исчезнет. Да мы об этом после сегодняшнего утра и так знали. — А мир списали с нашего, чтобы дать нам фору как слабейшим разумным существам? — вновь задал вопрос Сергей. Или так, или нам просто повезло, и в другом месте точно такой же здоровый кусок принадлежит оркам или еще кому-нибудь. Но я почти уверен. Дальше территории будут смешиваться, и если обновления будут идти с той же регулярной скоростью, мы мир не узнаем, и он будет очень густо населен. А вот это вряд ли. Зло усмехнулся Леха. С той скоростью, как мы друг друга режем, а монстры нас жрут, места всем хватит. Повисла пауза все переваривали сказанное. «Так что делать-то, ребят?» — тихо спросил мужичок. «Мы так и не спросили, как его зовут». «Иди домой. За каждую тварь, что ты убьешь, ты будешь получать опыт и уровни, будешь качать навыки и характеристики. А скорее всего, на тебя получит уровень какой-нибудь орк», — добавил Леха, когда представитель второй волны отошел на достаточное расстояние. Несмотря на то, что еще не было и одиннадцати часов, Солнце безжалостно палило, и мы старались держаться в тени деревьев. Появилась минутка обдумать ночной визит отца. Когда он приходил в прошлый раз? С год назад примерно, даже больше. А до этого еще за полгода. Правда, такую регулярность, вернее, нерегулярность мы сами с ним установили. Зачем расстраивать друг друга, если никаких новостей нет? Я посмотрел спины идущих передо мной друзей. «О моих странностях знал только Леха. А вот что будет, если я сейчас остановлю всех и расскажу, что уже четыре года как помогаю призраку покончившего с собой отца расследовать убийство матери? Что, кроме основной удаленной работы айтишником, подрабатываю санитаром в больницах, завожу дружбу с персоналом, любовные интрижки с медсестрами таким образом получая доступ к недавно погибшим людям. И все это для того, чтобы дух моего неупокоенного после самоубийства отца мог пообщаться с душами тех из них, кто задержался на земле в надежде встретить жертву того же самого убийцы и выйти на его след. Думаю, никакой авторитет и поддержка Лехи не спасет. Ребята, если и не выгонят меня, то относиться будут точно по-другому. Связана ли отрицательная нормальность с этой моей особенностью? «Может, да, а может, система и вовсе не знает про нее, и нормальность у меня такая совсем по другой причине. Поможет ли мне эта черта?» «Конечно, те мертвецы, что задерживаются, как правило, на кого-то очень обижены, например, на своих убийц или тех, кто подтолкнул их к самоубийству. И хоть они зачастую поначалу в шоке, рано или поздно они откроются тому, кто готов их выслушать, а папа всегда это умел». «Жаль, что расследование придется бросить, но, признаться, и так с каждым годом вероятность найти убийц мамы падала. Как-никак, шесть лет прошло. Несколькими глубокими вдохами я остановил разрастающийся в груди ком и подавил слезы. Зато теперь мы разберемся с тобой, пап, и сумеем по полной использовать нашу связь. Ты, главное, приходи почаще». «А, да». И «Еще интересная информация про рассеивание тумана между материальным и призрачным миром. Это однозначно важно. Но к чему приведет, что дает и как использовать?» Как всегда, куча вопросов без ответов. Но если даже просто папа сможет видеть и слышать то, что происходит в мире живых, с учетом того, что он может удаляться от меня на 50 метров, огромное преимущество. Ладно, посмотрим. Я ускорил шаг и догнал друзей. «Прикинь, какая у меня охренительная особенность есть!» Широко улыбаясь, сказал Леха. «Постоянно на разливе. Любые алкогольные напитки, налитые вашей рукой, приобретают свойства плюс один ко всем основным характеристикам за каждые 10 грамм спирта на пять минут». «Сколько это, если на 100 грамм водки пересчитать? По плюс четыре?» «Если целыми мерить, то да, а на самом деле почти пять. Там непрямая зависимость». «Круто!» На случай тяжелых боев надо пару пузырей с собой носить. У меня есть! Леха похлопал себя по рюкзаку. Слушай, Лех, остановил я, готового дальше бежать хвастаться новой особенностью друга. А? Мне сегодня отец приснился, впервые за год. А! -а, -а, -а Лицо Лехи сразу стало серьезным. Тот, я, смотрю, ты с утра сам не свой. Что-то из прошлого или поболтать приходил? Поболтать. Народу у них там много нового. «Не мудрено!» — Леха невесело усмехнулся и пнул ногой кусок щебня. «Ты только это, Сань, лучше попробуй вернуть свои старые способности. Тесны, что ты перед экзаменами видел. Сейчас твой навык, а вернее, в наших реалиях это называлось бы особенностью, нам ой как пригодился бы». «Это точно. Я открыл меню, но ничего, связанного со сном и проведением, в способностях вновь не обнаружил». «Никогда не забуду, как я охуел, когда ты первый раз мне доказал», — перешел на шепот друг, так как мимо нас прошел Сергей. Я улыбнулся. Это действительно было забавно. Сколько уже прошло? Лет восемь. В ночь перед экзаменом по термеху мне приснилось, как все будет происходить. Точнее, самое начало. Сон не был управляемым, но по определенной цветовой гамме я понял, что он псевдопророческий псевдо, потому что любое мое или чье-то действие могло изменить настоящее. Но в тот раз было проще. Я запомнил, в каком порядке Федор Васильевич положит экзаменационные билеты. Вернее, клал он их всегда одинаково, в четыре ряда по пять штук, но я запомнил, какие вопросы во втором билете в первом ряду и в четвертом в третьем ряду. В моем сне их первыми взяли наши главные ботаны Люба и Юра, после чего меня и разбудил будильник лех ты ж не учил ни хрена спросил я его когда мы подошли к аудитории я синхер гордо ответил тогда еще девятнадцатилетний парень вухали до ночи с костяным и какими то бабами короче верь или не верь во втором билете в первом ряду будут четвертый и двадцать восьмой вопросы вот шпора я всунул сложный листок бумаги ему в руку до начала экзамена пятнадцать минут если хочешь можешь чуть чуть почитать заранее а если впадло, хотя бы спеши нормально «Что за хуйня, Сань?» «Мне сон пророчески приснился. Я пойду брать билеты первым. Садись за мной, и если Люба вскочит, не пускай ее вперед меня любыми средствами. А как я встану, сразу беги за билетом, а то его Юра возьмет». «Ты что, тоже бухал вчера, Сань?» ошеломленно спросил меня друг. «Второй билет в первом ряду, запомни недоумок, а то потом все локти себе сгрызешь». Как впоследствии рассказывал Леха, сразу он мне, конечно, не поверил и подумал, что я его разыгрываю, но все же задержал Любу, когда она вскочила одновременно со мной, прошептав, что у той туши размазалась по всему лицу, а потом и опередив Юру, взяв нужный билет. «Как ты это сделал?» — в сотый раз вечером того же дня спрашивал меня в говно пьяный Леха. Впоследствии подобные штуки я выкидывал еще несколько раз, и друг окончательно убедился, что я хреновенький, непостоянный, но провидец. Леха достал из кармана сникерс и, привычным движением сорвав обертку, вцепился в подтаявший шоколад зубами. Пусть даже и псевдопророчество», — задумчиво сказал он. «Но представь, если бы мы сейчас, как и тогда, знали хотя бы два правильных билета из двадцати...» «Ты никому не рассказывал?» Из наших нет, договаривались же! обиженно прогундосил он. Васьки однокласник своему бывшему, пытался как-то пьяни не называя имен. Но мы были в мясо, и он и не поверил, и не запомнил. Тогда пока и не надо. Может, потом реально удастся списать это на способности. Тихо, Паша идет. По крайней мере, мы никогда не забудем день конца прошлого мира. 22 июля, день моего рождения! Донесся до меня возбужденный голос Паши. «Может, мне положены какие-то плюшки от системы за такое?» «Может. Глянь в особенности или инвентаре. За три с небольшим километра мы раз десять видели в отдалении группы людей и два раза здорово напрягались, заметив форков, Но, видимо, самые отмороженные полегли вчера и этой ночью, и оставшиеся были осторожнее. Лучше бы они, как и в лесу, бросались лоб в лоб. Воспользовавшись спокойными минутами, я открыл меню. И еще раз быстро пробежавшись по характеристикам, убедился, что вчера вечером раскидал верно, и теперь все более-менее сбалансировано. Моща — 10. Прыгливость — 10. Жирность — 7. Бесячесть — минус 6. Правильные мысли — 11. Колдунство — 0. Зыркливость — 10. Нормальность — минус 3. Перешел к навыкам. Владение колющим оружием — 3 из 5. Владение щитом — 1 из 5. «Скрытность. Один из семи». Свободных очков навыков три и одна книга, доставшаяся после вчерашней дележки. Блин, похоже, эта дилемма будет вечной. Максить что-то задорого или раскидать по единичке в кучу полезных навыков вроде «нечувствительность к боли, ноль из десяти». Ладно, пофиг. Пусть махание оружием, судя по стартовым характеристикам, по мнению системы, не входило в мой основной профиль. Только этим и приходится заниматься. Тем более магии тоже не дали. Качаем копье. Владение коющим оружием четыре из пяти. И ноль очков навыков. Копим дальше. Он, смотри, путепровод. Со мной правнялся Сергей и указал рукой вперед. Это Носовихинское шоссе переходит на другую сторону и дальше будет идти слева от путей. Мы можем здесь железка перейти, а может пойти по путепроводу, заодно сверху осмотримся. А что мы там нового увидим? Возразил я. «А вот нас заметят все и смогут устроить засаду. Пока пойдем по путям, а после путепровода вернемся на шоссе». «Давайте помаленьку левее брать, заодно поезд обойдем. Хорошее место для засады». Застрявшая на полпути между прошлым и настоящим электричка притягивала взгляд, будто магнит. «Может, на ней мы вчера, радостные в предвкушении отдыха, и приехали». Сейчас же ее двери широко раскрыты, а через стекла видны тела некоторых пассажиров, которые по какой-то причине не смогли проснуться в новом мире. Выходим на дорогу, через полтора километра, немного не доходя станции электроугли, поворачиваем налево. «На землю!» — резкий окрик Иль заставил нас немедленно повиноваться. «Что там?» — спросил я, сплевывая попавшую в рот ветку. «Не знаю, Фри знак, впереди угроза». Мы лежали в траве на обочине трассы, чуть ниже уровня асфальта. Я, стараясь не высовываться, подполз к шоссе и аккуратно поднял голову. И тут же убрал. «Орки по встречке идут сюда, штук сорок-пятьдесят, чуть больше ста метров до них. Подползайте вплотную к дороге и ложитесь, как я. У всех же есть скрытность первого уровня». «У меня нет», — тихо сказала Рита. «А очки свободные есть?» «Нет». «А книги у кого-нибудь остались?» «Нет». «Твою мать! И я только что потратил последнюю книжку. Знал же, что надо всегда иметь запас. Ладно, на ошибках учится, если выживают. Тогда концепция меняется. Просто лежать нельзя. Есть большая вероятность спалиться. Леха, срочно передай Кости свои боты на скорость бега, и если у кого еще есть что на и скрытность все ему. Пока недалеко, переходи дорогу и иди навстречу. Сними кого-нибудь с хвоста отряда и сваливай». «Как оторвешься, обходи по дуге, и встречаемся метров через пятьсот дальше по шоссе». «Принято!» — Костя быстро переодевался. «И на вот это съешь!» — Рита протянула маленький шоколадный батончик. «С одной стороны укусишь плюс два моща, с другой — плюс два зыркливость. На десять минут. Что с какой, прости, точно не помню». «Оба в тему, спасибо!» Рейнджер схватил угощение и вышел на шоссе. «Нас разделяло метров семьдесят, и орки его не заметили». «Готовимся к бою. Давай, тетушка Рита, угощай всем, что есть, и всем юзать бафы. Может, по шестьдесят грамм?» — спросил Леха, и в одной руке у него появилась бутылка водки, а в другой — пластиковые стаканы. На три каждую характеристику поднимет, да и храбрость тоже. «Наливай, тем более за Пашу так и не выпили нормально вчера». «Должно быть странно, со стороны выглядела наша подготовка к возможной битве». Лежа на обочине шоссе мы пили водку и закусывали самой неподходящей для этого едой шоколадными батончиками и печеньем. Если дальше мы будем это регулярно практиковать, надо попросить Риту делать расходку из мясных блюд. Отряд врага был метрах в тридцати, когда костя начал действовать. Орки заорали на перебой, и около половины из них побежали в противоположную от нас сторону. Мы, пригибаясь и закрывая Риту своими телами, медленно пошли вдоль шоссе. Когда мы были почти напротив форков, в бой вступила Фри. Наш план она не знала, и, должно быть, решив, что мы готовим атаку, первой напала на оставшихся на шоссе. Они зарычали и бросились на эльфийку. Она, отстреливаясь, отступала к железной дороге. План прокрасся незамеченным, пошел прахом. «Атакуем!» Негромко, чтобы скрытность не спала сразу, сказал я. «Сначала ближайших! Рита, ползи он к той машине и затихарись там!» Мы побежали корком. Иль и Ксюша успели вывести из строя четверых до того, как нас заметили остальные. Тут же заговорили наши ПМ. Вчерашнее обсуждение тактики приносило свои плоды. Маги и лучники падали первыми. Мы с Андреем вступили в рукопашку, не опасаясь дистанционных атак. Похоже, мне опять достался самый здоровый, но со вчерашней вечерней битвы я раскидал характеристики, навыки и подобрал комплект одежды, подходящий моему стилю боя, так что теперь величина противника скорее была мне на руку. Я даже не стал пригибаться, а просто чуть уклонился и, ощущая щекой колебания воздуха от пролетающей мимо огромной дубины, вонзил копье в живот врагу. Плюс десять процентов ко всем характеристикам от потрошения. Ну и давно висящие плюс два к мощи, прыгливости, пять процентов скорости бега и бесстрашие от кровожадности. И, конечно, огромное удовлетворение от вида искаженной болью морды и чувство сопротивления плоти, когда копье пронзает ее, разрывая внутренние органы. С таким же волшебным хлепающим звуком, как оно, измазанное черной кровью, выходит из раны. «Кто там следующий?» Следующим оказался еще один неповоротливый мордоворот с дубиной. С ним также все прошло как по маслу. Копье пронзило горло. А вот третий бегущий ко мне противник заставил изменить тактику. В руках он держал и очень быстро вращал два больших топора. Одним из них он отбил летящую стрелу. Прыгаю к нему и делаю ложный выпад. Топор обрушивается на то место, где я только что стоял. И еще один выпад. Снова отступаю. Он снова промахивается. И еще один. Сбешенный соперник отмахивается обоими топорами. Под верхний я приседаю, а нижний блокирую материализованным из инвентаря щитом. Минут пятнадцать перед сном я отрабатывал этот прием. Дальше классика. Копье пробивает ребра и входит в сердце. Щит убирать смысла нет. К нам уже подбегают первые из тех орков, что убежали за костей. Первый раз вижу прокачанную молнию Паши. По сравнению с простой, она имеет сразу два плюса. Даже если ты долбоящер, не вкачавший зыркливость, ты вряд ли промажешь. Ей достаточно пролететь не дальше полуметра от цели, чтобы поразить ее. А еще она по цепочке с уменьшающимся эффектом бьет следующих двух врагов той же расы. В нашем случае — орков. Вышло красиво. Первый рухнул, как бревно, и замер. Второй упал и явно чувствовал себя некомфортно, дергаясь на асфальте. Третьего просто сбило с ног, но он быстро поднимался. Разворачиваясь навстречу двум бегущим оркам. У обоих в руках по топору и щиту. Первый падает, не добегая. Щит — плохая защита от пули. Со вторым мы обмениваемся серией ударов и блоков. После чего я, пользуясь преимуществом по радиусу поражения, сначала протыкаю колено, а потом и грудь противника. Ко мне бежит еще один. Я готовлюсь встречать. Но он, будто повинуясь команде, пригибается, и за его спиной появляется невысокий орк в плаще, подозрительно похожим на тот, что носит Паша, дающим много колдунства. Сука! Из зеленых лап вырывается огненный шар и летит прямо в меня. Замечаю, как чародей хватается за шею, пронзенную стрелой, и успевает чуть приподнять щит. Меня окутывает огнем. Сжимаюсь, готовясь к лютой боли, но ничего не происходит. Мимо пробегает тот орк, что прикрывал мага. Он думает мне конец, и, не обращая на меня внимания, устремляется к Андрею, отбивающемуся сразу от двух противников. Но я почему-то в порядке. Разворачиваюсь и вонзаю дракол между лопаток врага, затем бросаюсь к Андрею и убиваю второго подряд орка ударом в спину. Надеюсь, не будет ачивок типа не оборачивайтесь к нему тылом. Вдвоем с Андреем мы добиваем последнего. Я оборачиваюсь, скидывая окровавленное копье, но больше никого нет. Вернее, есть, но не рядом. С десяток выживших врагов убегают. Даже нет сил радоваться. Я выдыхаю и прислоняюсь к вдавленной в ограждение машине. Почему меня не сжег фаербол? «Первый обыск, очень быстрый! Вторую такую волну мы не выдержим!» Громко командую я и, подавая пример, бреду к ближайшему телу. «Берем только зеленые вещи и выше. Также книги, зелья и тому подобное. Ильфри, дозор в двухстах метрах от нас. Если увидите Костю, он тоже. Если никто не явится, осмотрите более тщательно. Андрей, бери Риту, и пусть каждого неочевидного мертвого орка в горло ножом тыкнет. Что у нас с боеприпасами? Жопа! У меня две обоймы, у Сереги одна!» «В случае шухера с той стороны! Отступаем туда! А стой! Туда! Поехали!»